Глава 12. О голодных русах. По колодии, водительствуемой Духаревым, плыли по оке меж лохматых вятских сосен, огромное войско печенегов вышло к Боспору Кемерийскому и стало у границы Ромейской Таврики. Обитатели Крымского Нома Византийской империи сполошились не на шутку. На следующий день к лагерю прискакало посольство во главе с сыном херсонского противона Калокером. Примечание. Херсонский противон — нечто вроде председателя совета старейшин Херсона, главного города Крымского. Старейшинам Номы доложили о пацанаках и встретили посла тоже пацанаки — псадники Цапон из Орды великого хана Куркуте. Калокер не удивился. Он еще в ранней молодости имел дело с этим племенем. Он входил в состав посольства, ведшего переговоры с отцом нынешнего князя Скифов Игорем и его союзником Куркуте. Калокер не сомневался, что пацанаки пришли за подарками. Коли так, они их получат. Но взамен крымские арамии попросят о какой-нибудь услуге может пограбить неугодных Константинополю язычников или набежать на тех, кто перебивает торговлю херсонским купцам. Обычное дело. Потому, когда вели колокера войлочных юрт, сын противона готовился к встрече с пацанахским ханом. Посольство провели через весь огромный лагерь мимо сотен шатров и десятков тысяч воинов. Еще раньше Послы увидели несметные табуны степных лошадок, посущиеся неподалеку. При виде этакой силы Колокер даже подумал: не натравить ли степников натмут ракань? А что, неплохая идея? И конкурентов прижать, и князя Тавро Скифов Свендислава, так называли Святослава в Константинополе, кровно обидеть. Причем обида будет не на Византию, а на пацанака в Куркуте. Калокер еще обдумывал эту мысль, когда пацанаки привели посольство к громадному шатру, не украшенному ни знаменем, ни бунчаком. Кучку рамеев запустили внутрь, и изумленный Калокер увидел не пацанакского хана, а хорошо знакомого ему по парсунам молодого князя Свиндислава. Примечание. Парсуна — портрет. О да, при необходимости великий князь Киевский мог спать на голой земле, положив голову на седло и укрывшись попонкой. Но когда надо было произвести впечатление, он и это умел. Шатер князя, способный вместить пару сотен человек, был выслан отменными персидскими коврами. Задником служил огромный гобелен европейской работы, присланный Святославу в подарок Дьюлый такшоним. Гобелин был захвачен уграми лет сто назад, но краски его не потускнели. На Габилене храбрые рыцари Карла Великого секли на бастурму каких-то мавров. Под Габиленом разместились воеводы и ближние бояре великого князя в полном парадном вооружении. Сын противоны Херсонского колокер удивился, увидев столько тавроскифов вернее русов, как их теперь чаще называли. Пацанак в шатре оказался один, молодой, еще моложе Свиндислава и чертовски красивый. Золота на нем было так много, что хватило бы набить небольшой сундучок. А вот оружие и у пацанака, и у русов, тоже увешанных златом и самоцветами от сапог до шапок, было не парадное, а боевое. В отличие от своих ближников, Святослав был одет весьма скромно: в белые портки до да красной сапожки. Единственное украшение серьга в ухе. Послам представилась редкая возможность полюбоваться мускулистым торсом князя-воина и затейливыми татуировками, украшавшими его руки. Наилучшее, безусловно, было изображение оскалившегося пардуса на правом плече князя. Говорите, коротко бросил Святослав. О, великий князь Киевский, хакант Мутараканский, несравненный воитель Святослав сын Игоря, провозгласил Калокер. Позволишь ли вручить тебе скромные дары, присланные почтенными людьми града Херсона? На языке русов колокер говорил с акцентом. Но, в отличие от прочих Рамеев, имя Святослава и его отца выговорил чисто. Не ломая их на византийский лад, Свентислав и Ингорь. Князь кивнул, и ромеи выложили на ковер кучку богато инкрустированного, но бесполезного в деле оружия. Дары и впрямь были скромными. Великий князь нахмурил брови. По знаку Святослава, один из ближников небрежно сгреб эту кучку к стенке шатра. Посланцы ромеи несколько струхнули. Но их старший держался молодцом. Сразу видно — воин, а не приставка к чернильнице. «Позволено ли нам узнать, с какой целью собрал ты столь многочисленное войско и привел его сюда?» «Разве это не моя земля?» — спросил Святослав. «Вообще-то здесь была печенежская степь. Святославу в кань располагалась дальше, по другую сторону Боспора Кемерийского. Но кто же станет спорить в такой ситуации? — Конечно, конечно, — поспешил согласиться Рамей. Но неужели ты, великий князь, да продлятся твои дни вечно, предполагаешь, что столь могучее войско необходимо для защиты границы с землями неизменно дружественного тебе кесаря Никифора? Мы, мирные обитатели Таврики, Добрые соседи твоим подданным в Тмутаракане пребываем в недоумении. Разве забыл ты, что между отцом твоим и Кесарем был подписан договор о дружбе и союзе? Я не мой отец, — холодно произнес Святослав. И Кесарь далеко. Кроме того, мой отец подписывал договор совсем совсем другим Кесарем. Говоришь, вы в недоумении? Я дал бы вам пять дней, чтобы это недоумение разрешить. Но, думаю, мои воины оголодают раньше. Ступай, ромей, Расскажи своему отцу, что ты видел и слышал. Не зря херсонских послов провели через весь военный лагерь, позволив Ромеям сполна насладиться зрелищем могучего войска на отдыхе. И предположить, что может случиться с крымскими колониями Константинополя, если киевский князь Свендислав и его воины, русы и пацанаки, останутся голодными. На следующий день с греческой стороны потянулись в лагерь подводы со снедью. Первый намек ромеями был понят правильно, второй — тоже. Ровно через пять дней Колокер приехал опять. На этот раз его дары нельзя было назвать скромными. Правда, денег привезли маловато, зато драгоценные утвари, шелков, пряностей и прочего ценного товара оказалось достаточно, чтобы с лихвой покрыть выплаченный печенежскому хану Кутею аванс. Ромейские богатеи рассудили здраво. Лучше отдать Толику, чем потерять все. Пока дождались бы подмоги из митрополии, тридцатитысячное войско русов и печенегов Стерло бы в порошок гарнизоны Крымского Нома. Да и не факт, что император Никифор Фока рискнул бы отправить сюда армию, достаточную для разгрома русов. Так что поделились. Вот и славно. Громить Таврику тоже не в интересах Святослава. Во-первых, это значит серьезно рассориться с Царьградом и повредить торговле. Во-вторых, Зачем резать корову, которая исправно дает молоко? Киевский князь и так получил, что хотел. Провян для будущего похода, компенсацию за переданное кутею золота, и уверенность в том, что пока он сражается на Востоке, присмиревшие Ромеи не рискнут обижать его мутраканцев. Еще он намекнул херсонцам. Не стоит болтать, что в пятнадцатитысячной печенежской орде прячется примерно столько же русов. Намек был понят. Разумеется, кто-нибудь из послов непременно проговорится, но пройдет не меньше десяти дней, пока эти сведения покинут пределы Крыма и поползут дальше. Святослав же намеревался двигаться быстрее слухов и был вполне доволен результатом этого этапа своей военной кампании. Поэтому, когда Калокер попросил у сиятельного киевского владыки личной аудиенции, князь ему не отказал. О чем толковали великий князь киевский и рамейский дипломат, осталось тайной. На следующий день Соединенное войско свернуло лагерь и к немалому облегчению обитателей Таврики покатилось дальше. Выкуп, полученный у рамеев крымчан, Святослав оставил в Тмутракане. В этом походе русы собирались торговать только своими клинками.